Глиная боялась, ведь сейчас решалась ее судьба на всю оставшуюся жизнь. Присутствующие, кроме ее соплеменников, не понимали или не знали этого, но для них замужество — это необратимый обряд, и выйдя замуж единожды, остаешься со своим избранником на всю жизнь. Она боялась остаться сейчас одна, и поэтому была... Очень благодарна этому молчаливому оборотню, который через несколько минут должен был стать ее мужем, за то, что он позволил остаться на церемонии ее деду. Но странно, почему все смотрят на чела? Почему дед в удивлении смотрит на него же? Почему он так хмур? Что вообще происходит? Паника и непонимание. Что вообще говорит этот чел? И девушка наконец прислушалась к словам этого странного чела, который вытащил их из подземелий бандитов. «Я, первый мастер гильдии мастера Лута, правом данным мне законом и силой, принимаю тебя в гильдию мастера Лута». Это все, что сейчас услышала и поняла Глиная. Это то единственное, что она запомнила. Это то единственное, что она смогла осознать. Он и есть глава гильдии. Девушка удивленно посмотрела на молодого чела, которого даже и магом-то сложно назвать. Он даже нигде не обучался. Нет метки никакого учебного заведения. Она ощущает и видит в нем силу, Но она так мала, что ее хватит лишь для того, чтобы выделить в нем несколько более одаренного разумного в толпе простых нейтралов, чем обычный чел, но не более того. Практически все присутствующие в этом зале обладают магическим потенциалом большим, чем этот непонятный и болтливый баг. И чел — глава магической гильдии. Почему? Что все это может означать? Глиная не может этого понять. И еще ее удивляет какое-то странное, отстраненное, бесчувственное и спокойное лицо ее деда. Она видела такое однажды, когда отец упомянул свою погибшую старшую сестру. Она не знает, что тогда произошло, но с тех пор дед отошел от управления гильдией. Вернее, он стал тенью гильдии, оберегая и защищая ее. Она это знает наверняка. И сейчас, тем же самым взглядом, ее дед смотрел на этого молодого чела. Взглядом, обещающим ему долгую и мучительную смерть. Судьба этого молодого парня предрешена. Чел закончил говорить. Теперь все смотрят на нее. Теперь Она должна принести свою часть клятвы, а потом выполнить свои обязательства. Так это он будет моим мужем. Только сейчас до и дошел весь смысл происходящего, и она поняла столь странный взгляд ее деда. Чел будет ее мужем. Это позор не только ей, но и всему ее роду. Ледяные в свои супруги могут выбрать любого, даже демона, но только не чела. И это никак не связано с их плохим или пренебрежительным отношением к этой расе, нет. К челам, как таковым, у них никаких претензий не было, за одним единственным исключением. Брак с челами неприемлем. И тому была одна веская, очень веская причина – Их дети будут чистокровными челами. Так было всегда. И они не смогут претендовать на хоть какое-то значимое место как в гильдии, так и на их родине. Они будут изгоями, с незавидной судьбой и неопределенным будущим. Вернее, будущего у них нет. И связано это с тем, что на них прервется наследственная линия. Род не примет чистокровку чела, в котором не будет ни капли крови ледяных альфар. И клятву нельзя прервать. Вернее, можно, но это грозит ей смертью. Разрыв столь плотного клубка магических энергий приведет к мгновенной ее смерти. И теперь Глиная догадалась, как погибла ее тетя. Именно ее смерть и послужила причиной того конфликта. Но она... не так сильна, в ней нет ее силы и духа. Так думала Глиная, но так не думал ее дед. Он молился всем своим богам, чтобы она не пошла по тому же пути, что и его старшая дочь. Он не мог потерять еще и ее. Он готов был пожертвовать всем, лишь бы она осталась жива. Глиная не знала всего этого. Она просто поддалась течению. И поэтому произносила слова этой злополучной клятвы, которая с каждым словом убивала ее надежду на будущее. Будущее — ее еще нерожденных детей. Будущее — их рода. Будущее — ее... Так, что это? Что-то пошло не так. Глиная чувствовала, что действие ус усиливается, Но что-то было не так. Несколько мгновений. Все, ритуал завершен. Она старается понять, что же не так. Метка рода на месте. И она все та же, ее метка. Метка рода Илка Сератос. А это что? Глиная всматривается в странное вкрапление, появившееся в ее ауре. Еще одна метка, незнакомая. Какой-то маленький объемный ледяной дракончик с небольшим медальоном на шее. Не понимаю, две метки? Как такое может быть? Метка рода должна смениться. Их не должно быть две. Это неправильно. Это противоречит всем законам рода. И она взглянула на этого чела. У того тоже есть метка. но только одна, простой темный дракончик. Хотя, что это? Рядом с драконом появился пляшущий на костре ледяной демон. Это же метка их клана, их рода. Она не слышала о подобном, и потому обратилась к тому единственному, кто сейчас смог бы ответить на этот вопрос. «Дедушка, что происходит? Тихо!» Почти шепотом спросила она.